Рыжий мужичок и высокий парень в бейсболке точно растворились в воздухе, но Катюшке было совершенно не до них. Она ступила на землю и увидела перед собой унылую турбазу. Большая часть домиков нуждалась в рядовом ремонте, хотя бы косметическом. Конечно, жить можно, но... Катюшка сморщила нос, покосилась на Сергея и выдала искреннюю улыбку. Не было красных черепичных крыш и сетчатых гамаков, не было кресла-качалки, а мрачноватые моторки, выстроившиеся вдоль берега, никак не ассоциировались с Венецией, романтикой и любовью. Они ассоциировались с пачкой беломора, залатанной телогрейкой, бутылкой водки и поле страховании жизни, который Катя сейчас бы оформила, не задумываясь. Скромные туалеты-пеналы особенно притягивали взгляд. Удобство на улице? Что может быть хуже? «Там дырка», — вздохнула Катя. «Круглая дырка в полу, предназначенная для...» «Ничего страшного». Она же не хрупкая, изнеженная барышня, не промажет. Но как идти в такой туалет ночью? Ерунда, — приободрила себя Катюшка. Это всего лишь турбаза, и это всего лишь туалет. Ну да, она немножко избалована, но совсем же чуть-чуть. Просто непривычно и неуютно, и она здесь, кроме Сергея, никого не знает. «Пошли!» — скомандовал он и махнул рукой в сторону домиков с широкой коричневой полосой на стенах. «Эй!» — донесся резкий женский голос. Катюшка повернула голову и увидела высокую тощую девушку в джинсах и объемном сером свитере, лишь подчеркивающих ее худобу. Рядом стоял коренастый парень, одетый почти так же. «Вика и Костик», — прокомментировал Сергей. «Привет», — легко произнесла Вика, когда они подошли ближе. «А мы скучали. Тебя как зовут?» «Катя», — ответила Катюшка, стараясь выглядеть уверенной и независимой. Но обстановка и скользкая улыбочка Вики совсем к этому не располагали. После короткого знакомства они все же добрались до своего домика. Катюшка вздохнула с облегчением, потому что к тому моменту она мечтала только о мягкой кровати и одиночестве. Комната оказалась вполне приличной, хотя и маленькой. Люстра напоминала китайский фонарик, стол стоял около окна, на стене висела фотография большой неопознанной рыбины, а широкая деревянная кровать была накрыта бежевым покрывалом. Стопка постельного белья лежала рядом на стуле, но сил на простынку, наволочку и пододеяльник не нашлось. «Нормально!» – тихо произнесла Катюшка и потянула чемодан к столу. В животе требовательно заурчала, и она посмотрела на часы. «Покормят же их?» «Любопытно. Чем здесь кормят?» «Уха или борщ? Овощной салат или оливье? Картошка? Шашлык с аджикой или кетчупом? Соленье?» «Неважно. Сейчас она будет рада любому блюду!» «И еще пусть будет компот!» Обернувшись, она увидела Сергея. Он стоял в дверях и с интересом наблюдал за ней. «Я пойду прогуляюсь, а ты разбери вещи и приготовь что-нибудь поесть!» «Поесть?» — начала Катюшка, но тут же замолчала, потому что взгляд Сергея стал горячим и острым. В груди неожиданно ёкнуло. Он подошел ближе, чуть наклонился, заглянул в ее глаза и каким-то особым голосом произнес. «Ты же позаботишься обо мне, правда?» «Ага!» — только и смогла выдохнуть Катюшка.